Раздел десятый. Посетителем, дожидавшимся Линли и Хейверс, оказался суперинтендант Нис. Он успел осушить три пинты Эля, так и не присев, напряженный, бдительный, угрюмый. При виде Линли он еще больше поджал губы, и его тонкие ноздри затрепетали, словно почуяв мерзкий запах. Вам. «Требовалось все, инспектор?» — буркнул он. «Получите!» И он резко пнул стоявшую у его ног картонную коробку, не подвигая ее Линли, а лишь пренебрежительно на нее указывая. Линли и Барбара застыли на месте, будто ненависть, прозвучавшая в словах Ниса, околдовала их. Барбара чувствовала, как в Линли нарастает напряжение. Туго натягивая все мышцы его тела, однако лицо его оставалось бесстрастным. Вы этого хотели? Так, злобно настаивал низ, подняв коробку. Он высыпал ее содержимое на ковер. Раз уж человек говорит все, стало быть, он получит все. Вы же у нас человек слова, верно? Или вы рассчитывали, что я пришлю вам посылку с курьером? Так что вам не придется лишний раз общаться со мной. Линли опустил взгляд на ковер. Кажется, это предметы женской одежды. Похоже, вы чересчур много выпили, — вежливо предположил он. Низ шагнул вперед. Кровь кинулась ему в лицо. — Вы только об этом и мечтаете, да. Иначе я должен запить с горя. «Что вам пришлось два дня посидеть, когда мы расследовали дело Давенпорта. Его милость к такому обращению не привыкли, верно?» Барбара совершенно отчетливо ощущала, что Нис испытывает потребность ударить своего противника. Она чувствовала в нем первобытную жестокость, делавшую эту угрозу вполне реальной. Он стоял, выдвинув одну ногу вперед. Длинные хищные пальцы уже начали сжиматься в кулак, на шее вздули с вены. Но гораздо больше Барбару удивляла реакция Линли. Он уже преодолел первоначальное напряжение и держался с прямо-таки противоестественным спокойствием. И именно это, по-видимому, и доводило Ниса до исступления. Вы уже разгадали эту загадку, инспектор? — издевался Нис. «Кого-нибудь арестовали?» «Ах, ну, конечно же, нет!» «Вам не хватало фактов, так позвольте сообщить вам факты и покончим с этим». Роберта Тейс прикончила своего отца, отрубила ему голову нафиг, усела с рядом и стала ждать, чтобы ее обнаружили. «Можете высосать из пальцев сколько угодно фактов, ничего другого вы не придумаете. Никому это не нужно!» ни Керриджу, ни Уэверли. Можете поразвлечься, копаясь в этом. Я вам больше ничего не должен. Все, хватит с меня. С этими словами Нис вышел из комнаты, распахнул парадную дверь и яростно зашагал к своей машине. Автомобиль взревел. Низ изо всех сил нажал педаль газа и скрылся из виду. Линли оглянулся на женщин. Стефа сильно побледнела. хейверс сохраняла спокойствие, но обе явно чего-то ожидали от него. Линли понял, что не готов обсуждать происшедшее, не хотела сгадать, что за бес вселился в Можно было бы навесить на него ярлыки «параноик», «психопат», «маньяк». Все эти слова так и просились на язык, но Линли слишком хорошо знал, что напряжение и нервное истощение во время расследования могут довести человека до срыва. Он понимал, как Ниса терзает мысль о том, что Скотланд-Ярд вторгся в пределы его компетенции. Стало быть, если Нису воспоминания о скандале пятилетней давности приносит хоть малейшее облегчение, пусть себе тешится. Принесите, пожалуйста, дело Тейса из моей комнаты, сержант. — попросил он. — Папка лежит на комоде. — Сэр! — вскинулась Хейверс. — Этот человек только что на комоде, — повторил Линли. Он подошел к груди одежды, валявшейся на полу, подцепил платье и разложил его на кровати, точно снятую с колышек палатку неопределенного цвета, с белым отложным воротником и длинными рукавами с белыми манжетами. Левый рукав этого одеяния был густо вымазан какой-то коричневой массой. Большое пятно и множество брызг покрывали платье от линии бедер до колен. Отдельные брызги на подоле. Кровь. Линли пощупал материал и, не глядя на ярлык, определил ткань. Батист. Вместе с платьем низ доставил и обувь. Большие черные туфли на высоком каблуке, вымазанные грязью и кровью. Рядом лежало нижнее белье. — Это ее воскресное платье, — сказала Стефа. И невыразительным голосом прибавила у нее их два — зимние и летние. — Ее лучший наряд? — уточнил Линдри. — Да, насколько мне известно. Линли начал догадываться о том, почему деревня упорно не признавала, что девушка могла совершить это преступление. Все добытые им факты противоречили этому страшному предположению. Хейверс с застывшим выражением лица вернулась с папкой в руках. Линли принялся перелистывать документы, хотя заранее знал, что не найдет там того, что ему нужно, так и вышло. — Черт его побери! — подавленно пробормотал он, оглядываясь на Хейверс. Низ не привез результаты анализа этих пятен. — Он должен был сделать анализ, правда? — сказала Хейверс. — Конечно, он это сделал, но он не намерен отдавать результаты нам. Не хочет облегчать нам задачу. Линли еще раз негромко выругался и вложил платье обратно в картонную коробку. Что же делать? спросила Хейверс. Лин ли знал, что ему делать? Ему понадобится помощь Сен-Джеймса, его точный тренированный ум, выработанный неустанным трудом, быстрота и надежность, понадобится лаборатория, чтобы быстро провести необходимые анализы, и нужен эксперт, которому он мог бы всецело доверять. А значит, чего бы это ему ни стоило, придется обратиться к Сен-Джеймсу. Линли уставился на стоявшую вонок ног картонку и попытался отвести, душу проклиная ричмондского полицейского. — Леберли ошибся, — думал он. — Не следовало ему подключать меня к этому делу. Низ чересчур хорошо разгадал этот намек. Я — напоминание о его единственной серьезной ошибке. — Какой же выход? Можно передать дело другому инспектору Скотланд-Ярда. Макферсон по первому требованию явится в Келдейл и за пару дней наведет тут порядок. С другой стороны, Макферсон занят расследованием подвигов потрошителя. Нельзя же отрывать его от столь важного дела, лишь потому что Нисс не в состоянии примириться с собственной неудачей. Что еще? Можно позвонить Кэрриджу. Как-никак Кэрридж — непосредственный начальник Ниса. Но вовлекать в дело Керриджа, предоставляя ему шанс отомстить Нису за дело Романев, было бы еще глупее, тем более, что и Керридж не располагает результатами лабораторных исследований. Керридж исходит ненавистью к Нису и готов в любой момент с ним разделаться. Эта ситуация сама по себе могла довести до сумасшествия. Оскорбленное самолюбие, человеческие слабости, потребность вместе — Все смешалось воедино. Линли просто тошнила от этого. Чья-то рука поставила перед ним стакан. Он поднял глаза и встретился взглядом со спокойным взглядом Стефы. — Глоточек одел вам не повредит. Он усмехнулся. — Выпейте и вы, сержант. — Нет, сэр, — ответила Хейверс.